Вот, например, переселение народов Северного Кавказа в конце Второй мировой войны. Согласно публицистам, смертность в эшелонах перевозящих чеченцев и ингушей в Центральную Азию достигала чуть ли не 50%. Кому интересно читать скучные, но реальные документы, рассекреченные докладные записки НКВД. А ведь там внутренняя переписка комитетчиков, которую не было смысла фальсифицировать. В документе с грифом совершенно секретно указано, что из 493 269 человек, отправленных в Северного Кавказа, умерло в пути 1272 человека и 285 человек сдано в различные лечебные заведения. Конечно, смерть даже одного человека недопустима, как и сама депортация, но согласитесь, Между 50% и 0,3% разница примерно такая же, как между эпосом и бухгалтерской отчетностью. Пожалуй, на формирование исторических представлений сильнее всего влияет не наука, а государственная политика. Как метко заметил британский политик Ян Маклеод, история слишком серьезное дело, чтобы доверять ее историкам. Поэтому в любой стране история периодически переписывается под нужды власти имущих и используется в целях пропаганды. Что поделаешь, и профессиональные историки тоже люди. Со своими проблемами, убеждениями, кредитами и местом работы, которым приходится дорожить. Как написал Владимир Ильич Ленин в своей работе «Партийная организация и партийная литература» «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». А есть еще особый подвид, историки в кавычках, с научными степенями, выданными за особые заслуги в деле патриотического мифотворчества. Один такой персонаж, экс-министр культуры Владимир Мединский, как-то в интервью заявил, что у российского народа имеется одна лишняя хромосома, видимо, в попытке объяснить этим феномен национального величия. Практически в любой стране распространены исторические мифы среднестатистический американец твердо уверен, что война севера с югом была за отмену рабства. При этом мало кто знает, что командующий северян генерал Грант и после победы имел чернокожих рабов, а его противник, командующий южанами генерал Роберт Ли, освободил своих рабов еще до войны. Аналогичная ситуация будет и со среднестатистическим россиянином, Он уверен, что Каликовская битва освободила Россию от монгольского ига. И очень удивится, когда узнает, что Россия еще сто лет после этой битвы платила монголам оброк. Как-то еще за пару лет до так называемой специальной операции России на Украине» в новостной телепередаче мелькнул фрагмент интервью, взятого западным журналистом у молодого украинского военнослужащего. Фраза этого парня убила меня наповал. «Мы всегда побеждали Россию, еще даже когда были Киевской Русью», – сказал он. Невольно вспоминается фраза польского писателя Станислава Лема. «Если из истории убрать всю ложь, то совершенно не факт, что там останется одна только правда. Может совсем ничего не остаться». В последние годы в распоряжении человечества появился новый бесконечный кладезь информации – интернет. В нем любая небылица может распространяться с такой же скоростью, как и научная теория. Причем небылиц появляются как минимум на порядок больше. Если распространяются, они намного быстрее и легче, чем научные теории. В современном западном обществе на историков свалилась еще одна беда – либеральные демократы. Люди менее сдержанные называют их либерастами. Любой труд историка они рассматривают под особым увеличительным стеклом но не для поиска истины, а для проверки. Не задел для историк чьё-либо чувство. Не дай бог, его исследования покажутся обидными какому-нибудь сообществу, национальному, этническому, половому или даже гипотетическому, как на него спускают всех собак. Его робкие возражения, но это же правда, немедленно отметаются, а сам он может потерять работу, быть исключенным из всех комитетов и оказаться преданным анафеме. В целом, непрофессионалу в современном мире не просто отделить зерна от плевел в описании любого исторического периода, любой страны. В этой истории для чайников очень кратко приведена история человечества, так, как ее описывают профессиональные историки. Чего вы здесь не найдете. Не будет истории, заказанной политиками. Не будет истории, отфильтрованной через сито политкорректности а также никаких сенсационных расследований. Вместо этого будет, насколько это возможно, объективная картина, основанная на, на трудах настоящих специалистов. Здесь вы не увидите обширной библиографии, ибо книга предназначена тем, кто не планирует углубляться в специальную историческую литературу. Однако все приведенные в ней факты опираются именно на серьезную научную литературу. Конечно, необходимо учитывать, что и сами профессиональные историки не всегда приходят к консенсусу по разным вопросам. Если в книге не указано иное, то изложенная точка зрения поддерживается большинством ученых.